Мой стих дойдет, но он дойдет не так, Не как стрела в амурно-лировой охоте, Не как доходит к нумизмату стершийся пятак, И не как свет умерших звезд доходит. Мой стих трудом громаду лет прорвет, И явится весомо, грубо, зримо, Как в наши дни вошел водопровод, Сработанной еще рабами Рима. В курганах книг, похоронивших стих, Желез и строк случайно обнаруживая, Вы с уважением ощупывайте их, Как старое, но грозное оружие. Я ухо словом не привык ласкать, Ушку девическому в завиточках волоска С не разолеться тронуту. Парадом развернув моих страниц войска, Я прохожу по строчечному фронту. и стоят винтово тяжело, готовые и к смерти, и к бессмертной славе. Поэмы замерли к жерлу, лежа в жерло, Нацеленных, зияющих заглами. Оружие любимей шаворот, Готовая рвануться в гике, Засыла кавалерия острот, подняв ритм отточенной вики, И все, поверь зубов вооруженные войска, Что двадцать лет в победах пролетали До самого последнего листа. Я отдаю тебе планеты пролетарий, Рабочего громады класса враг. Он враг и мой, отъявленный и давний, Велели нам идти, И под красный флаг Года труда и дни недоедания. Мы открывали Маркса каждый том, Как в доме собственном мы открываем стам, Но и без чтения мы разбирались в том, В каком идти, в каком сражаться станет. Мы диалектику учили не по Гегелю, Врецанием боев она врывала и. Когда под пулями от нас буржуи бегали, Как мы когда-то бегали от них. Пускай за гениями безучестную вдовой Плетется слава в похоронном марше. Умри, мой стиль, умри, как ведовой, Как безымянные на штурмах мёртви наши. Мне наплевать на бронзы многопутья, Мне наплевать на мраморную слизь, Сочтёмся славою, Ведь мы, бои же люди, Пускай нам общим памятником будет Построенный боя соцарий. Потомки, лаварей, проверьте поплавки, Из лет и выплывут остатки слов таких, Как проституция, туберкулез, блокада. Для вас, которые здоровы и ловки, поэт. Вылизывал чахоткины плевки Чершавым языком ваката. Хвостом годов Я становлю подобием чудовищ Ископаемо хвостаты Товарищ, живь! Давай быстрей протопаем, Протопаем по пятилетки дней остаток. Мне и рубля не накопили строчки, Краснодеревщики не слали мебель на дым. И кроме свежевымытой сорочки Скажу по совести, мне ничего не надо. Я видшись в ЦКК идущих светлых лет Над бандой поэтических рвачей и выжиг, Я подыму, как большевистской парк билет, Все того моих партийных книжек.